Ника, — Выйдет. Обязательно выйдет. Иначе и быть не может. Должно же когда-нибудь доповести. Так почему не сегодня? Дуся куда-то умотала, Алка, Сыльва треплются. Лисхин с топкой по комнатам разбрелись. И белобрысый красавчик свалил, и детектив этот. Самый что ни на есть удобный момент. Но страшно-то как? А вдруг поймают? Может, подождать? Или нет, нельзя. Вчера ж с этим, с Бритом, разговор был. И как пить дать, протрепались. И он тоже не дурак на халяву миллион срубить. Нет, пора завязывать с коньячком и со остальным тоже. И завяжу. Тут ведь главное захотеть. Еще чтоб жизнь нормальная была, нервы не трепали. А с миллионом всех пошлю куда подальше. На этаже тишина, только где-то далеко скулит собака, и сердце колотится. Того ж и гляди, из груди выпрыгнет. Выпить бы. Всего глоток для нервов. И не алкоголичка я, это просто нервы, да. А вот и нужная дверь. Постучаться? На всякий случай. Не отзываются, и дверь не заперта. Ну и бардак. Понатащила старья смотреть тошно. Хотя бабла в этот хлам вбухано столько, что мне и не снилось. Вот так всю жизнь, одним все, другим ничего. Ладно, где эта фиговина быть может? В сейфе? Нет. Дуська дура, она не для того из банка забрала, чтоб теперь в сейф прятать. Значит, где-то здесь. А, вот и... Дай сюда. Раздался сзади знакомый голос. — "Не Непосеньки, шапка! Давай, — Давай-давай, Ника! Ты ж не хочешь проблем! — Мамочки, закричать! А не могу! Горло сдавило, и воздуха нет! Мама, мамочка! Женя, Женечка, пожалуйста, сделай что-нибудь! — И прости меня! Ты хороший, ты самый лучший из всех! Ты сказал, что я многого добьюсь, а я не сумела, тебя бросила. — Ты жадная и глупая, — сказал голос, — и никто не станет по тебе плакать. — Не станет. По мне никогда никто не плакал, и никто меня не жалел. Только Женя. Но давно, в детстве, он конфеты для меня воровал. Белочка пахнет коньяком или коньяк с шоколадом наверное неважно уже